Глава 9. Я не вижу снов, хотя предполагаю, что в какой-то момент во время сна мое подсознание должно показывать какие-то картинки и фрагменты разной чепухи. В конце концов, люди утверждают, что сны снятся всем. Однако я никогда не помню, что мне снилось, если мне вообще что-то снится, а это, говорят, ни с кем не случается. поэтому я допускаю, что мне сны вообще не снятся. Поэтому нечто подобное шоку охватило меня, когда я очнулся среди ночи в объятиях Риты, крича нечто непонятное, и слышал ответ из ватной тишины только эхо собственного приглушенного голоса, чувствуя прохладу руки Риты на своем лбу и шепот. «Все хорошо, милый, я с тобой». «Огромное спасибо!» – прохрипел я и, прочистил горло, сел. «Тебе приснился кошмар!» – сказала она. «Действительно? И о чем?» «Я все еще ничего не помнил, кроме своего крика и неопределенного чувства опасности, окружающего меня, и еще из-за чувства полного одиночества». «Не знаю!» – ответила Рита. «Ты и кричал, вернись! Не бросай меня!» Она прокашлялась и продолжила. Декстер, я понимаю, у тебя стресс из-за нашей свадьбы. Ничего подобного, уверил я. Но я хочу, чтобы ты знал, я никогда не оставлю тебя. Она протянула руку ко мне. Ты навсегда со мной крепыш Я всегда поддержу тебя. Она подвинулась и положила голову мне на плечо. Не волнуйся, я тебя никогда не оставлю, Декстер. Как бы мало я не знал о снах, я был уверен, что не уход Рита так сильно взволновал мое подсознание. То есть мне и в голову не приходило, что она может так поступить, что не было признаком доверия с моей стороны. Я просто об этом раньше не думал. Если уж на то пошло, я понятия не имел, почему она хотела оставаться со мной. И поэтому любое, Даже гипотетическое прощание было для меня такой же загадкой. Нет, это было нечто подсознательное. И если оно вопило от боли потери, то я точно знал какой. Темного пассажира. Мой самый близкий друг. Мой постоянный спутник в горе и в радости. Вот какой страх был смыслом этого сна. потерять большую часть самого себя, которая сделала меня таким, каков я есть. Когда он удрал от меня на месте преступления в университете, это потрясло меня даже сильнее, чем я мог тогда подумать. Внезапное и пугающее появление останков сержанта Доукса создало атмосферу опасности, ну а дальше все просто. Это подстегнуло мое подсознание. которая и выдала сонно-волнующую тему. Совершенно ясно, заскок номер 101, типичный случай, не о чем волноваться. Но почему же я все еще волнуюсь? Поскольку раньше пассажир никогда не увиливал, я все еще терялся в догадках, почему он выбрал это время. Неужели Рита права насчет стресса перед свадьбой? Или что-то действительно было в тех двух безголовых телах университетского озера, что явно напугало мое темное «я». Я не знал. И, кажется, учитывая, что утешение Риты принимает более активную форму, в ближайшее время не узнаю. «Иди ко мне, малыш», – прошептала Рита. В конце концов, как далеко можно убежать с кровати? Следующее утро застало Дебору, поглощенной поисками голов от двух тел, что нашли у университета. каким то образом прессу просочилась информация о том, что департамент полиции разыскивает парочку голов. В конце концов, это Майами. И я в самом деле считал, что пропажа одной головы поднимет в прессе меньше шума, нежели дорожная пробка на шоссе 95. Однако тот факт, что их было две, и они принадлежали двум молодым женщинам, произвел настоящую сенсацию. Капитан Мэтьюс был из тех людей, кто понимал истинную ценность общения с прессой. Однако даже он не был доволен той истерией, что сопровождало расследование. Поэтому давление происходило сверху, от капитана к Деборе, а она, не теряя зря времени, давила на всех остальных. Линз Масука был убежден, что сумеет найти ключ к решению загадки. узнав, какая странная религиозная секта могла совершить такое преступление. Это убеждение привело провело его ко мне этим утром. Не постучав, он просунул голову в дверь и, одарив меня своей самой лучшей притворной улыбкой, твердо и четко произнес «Кандомбле». «Постыдись», – пожурил я его. «Сейчас не время для французского». «Ха!» – выдал он со своей искусственной улыбочкой. Но это оно, я уверен. Кандамбле – это та же сантерия, только по-бразильски. Винс, у меня нет причин уверять тебя в обратном. И, черт побери, о чем ты толкуешь? Он прошел в комнату такой гордой походкой, будто едва сдерживал порыв взлететь. У них есть ритуалы, где фигурирует голого животного, гордо сказал он. Это есть в интернете. Правда, ухмылинулся я. А в интернете они написали, что в этих бразильских ритуалах жарят людей на барбекю, отрезают им головы и заменяют на керамические головы быков? Нет, слегка паник Винс, но тут же с надеждой сказал. Но они используют животных. И как они их используют, Винс, спросил я. Ну, протянул он, осматривая комнату, как будто искал повод сменить тему. Они, понимаешь ли... Часть жертвует богам, а остальное съедают. «Винс, ты предполагаешь, что кто-то съел эти головы?» – удивился я. «Нет», – угрюмо буркнул он, совсем как Астер и Коди. «Но это возможно». «Должно быть, это были еще те хрустяшки, не так ли?» «Ладно», – он еще больше помрачнел. «Я только хотел помочь». И он вышел даже без тени своей фальшивой улыбки на лице. но хаос только начинался как показало мое ночное путешествие в мир грез я уже находился в достаточном напряжении без нажима от своей нестойе сестренки однако спустя всего несколько минут мой маленький оазис тишины был потревожен снова на этот раз деборы торы рыча словно ее преследовали пчелы убийцы ворвалась в мой офис поехали сердито проворчала она мне куда Я задал вполне разумный вопрос, но можно было подумать, что я просил ее побрить голову и покрасить в синий цвет. «Просто собери свои штуковины и поехали», – приказала она, и мне оставалось только следовать за ней сначала на парковку, а потом сесть в машину. Клянусь богом, кипятилась она, бешено врезаясь в дорожный поток. «Я никогда не видела, чтобы Мэтьюс был таким взбешенным. Я еще виновата». Она вдавила клаксон до упора, уворачиваясь от фургона с надписью на борту «Уход за престарелыми Палм-Вью». Все потому, что какая-то задница выболтала прессе про голову. «Ну, деп сказал я совсем спокойственно, на какое только был способен. «Я уверен, головы найдутся». «Да уж, ты чертовски прав, они найдутся», — сказала она, почти впритык объезжая велосипедиста, толстого дядьку с полным багажником по каких-то железок. потому что я собираюсь узнать, из какого долбанного культа этот сукин сын и затем прибить ублюдка. Я задумался. Видимо, моей дорогой сумасшедшей сестричкой, так же, как и Винсен, овладела идея, что обнаружение соответствующей религии приведет к убийце. Ага, хорошо, поддакнул я. Где мы его будем искать? Она въехала на бульвар Бискейн и, остановившись на парковке, вышла из машины, не ответив. Я терпеливо последовал за ней в Центр духовного оздоровления, информационный центр для всех чудесных и полезных вещей, в названии которых присутствуют слова «холистический», «растительный» или «аура». Центр – маленькое потрепанное здание на бульваре Бискейна, которое, видимо, было предназначено для своего рода резервации для проституток и наркодилеров. Окна были забраны огромными ставнями, которые также имелись и на двери. дебра сильно ударила по запротой двери, и ставни противно задребезжали. Потом толкнула, и дверь распахнулась. Мы вошли. Удушающее облако приторного благовония окутало меня. И надо сказать, что мое духовное оздоровление началось сразу, с полной ревизии легких. Возь этот дым я смутно видел большой шелковый баннер желтого цвета с надписью «Мы все единое целое», натянутый вдоль одной из стен. непонятно только единое целое чего звучала мягкая музыка будто кто то избавлялся от депрессии звоня в бубенцы где то на заднем плане журчал водопад и я уверен если бы у меня была душа она бы воспарила но так как у меня ее не было все это меня несколько раздражало однако мы были здесь не для удовольствия даже не для духовного оздоровления и естественно моя сестра сержант Все время помнила о деле. Она промаршировала к стойке, за которой стояла женщина средних лет, одетая в длинное платье из крашеных лент, похожих на старую сжатую бумагу. Ее сидящие волосы торчали в разные стороны художественного беспорядки. Она хмурилась. Конечно же, это была хмурость божественного просвещения. «Чем могу быть полезна?» – поинтересовалась она скрипучим голосом. Так что, казалось, помощи мы не дождемся. Дебора показала свой значок. И прежде чем она успела что-либо сказать, женщина вышла из-за стойки, подошла и резко взяла его из рук Дебора. «Хорошо, сержант Морган», сказала женщина, бросая значок на стойку. «Он кажется подлинным». «Вы не могли просто изучить ее ауру и сказать это?» – предложил я. Ни одна из них не была готова дать достойную оценку этому замечанию. Поэтому я пожал плечами и стал слушать, как Дебора ведет свой суровый допрос. «Я бы хотела вам задать несколько вопросов», сказала Дебора, потянувшись к стойке, чтобы забрать свой значок. «О чем?» – требовательно спросила женщина. Она еще больше нахмурилась. И Дебора тоже в ответ насупилась. И это сильно стало походить на старомодную сельскую ярмарку хмурых гримас, где победитель получал бесплатную инъекцию ботокса для вечной заморозки нахмуренных бровей. «Произошли убийства», – ответила Дебора, и женщина дёрнулась. «При чём здесь я?» – удивилась она. «Я мысленно поаплодировал её разуму. Но в конце концов я должен всегда играть за свою команду». — Это потому, что мы все единое целое, — сказал я. Это основа работы полиции. Она обратила свое хмурое лицо ко мне и сурово потребовала. — А вы кто такой, черт возьми? Дайте глянуть ваш значок. — Я ее помощник, — ответил я. — На случай, если карма будет не в порядке, — пояснил я ей. Женщина фыркнула, но хоть не ударила меня. — Полицейский в этом городе, — ответила она. Купаются в плохой карме. Я была на съезде за СТА, зона свободной торговли Америки, и знаю, что вы за люди. Может, вы и правы, сказала Дебора. Но наши противники еще хуже. Так что не могли бы вы ответить на несколько вопросов? Женщина все еще хмурясь, снова посмотрела на Дебора и пожала плечами. Думаю, могу. Но не понимаю, чем я могу помочь. И если вы начнете доставать меня, вызову адвоката. Отлично, продолжила Дебора. Нас интересует кто-нибудь, кто может вывести нас на лидеры местной альтернативной секты, где есть культ быка. На секунду мне показалось, что женщина улыбнется, но она вовремя остановилась. Быки? Боже, да кто только не благотворит их. Взгляните на историю. Шумеры, Крит, все те старые колыбери цивилизации. Многие люди поклоняются быкам. В смысле, быки, следующие по популярности после фаллических культов. Если женщина надеялась смутить Дебору, то она не так хорошо знала полицейских Майами, как она думала. Дебора просто спросила, даже глазом не моргнув. «Вы знаете какую-нибудь местную секту?» «Не знаю». «Какую именно?» – поинтересовалась женщина. кондембле подсказал я, мысленно поблагодарив Винса за идею. «Па или, может, Викка – это испанские штучки. Вам надо пойти к Легуа на восьмой улице. Я об этом не знаю. Мы кое-что продаем викканцам, но я вам ничего не скажу без ордера». «В любом случае, они не имеют отношения к быкам», – она снова фыркнула. Они просто стоят себе голышом на эверглейс и ожидают манны небесной. Дебора продолжала настаивать. Есть ли еще кто-нибудь? Женщина только покачала головой. Я не знаю. То есть я знаю почти обо всех сектах в городе. Но ничего такого, что вам поможет, не могу сказать. Она пожала плечами. Может, друиды? У них скоро будет весенний праздник. Они использовали в свое время человеческие из жертвоприношения. Дебора нахмурилась сильнее. «Когда?» – спросила она. В этот раз женщина почти улыбнулась одним уголком рта. «Приблизительно две тысячи лет назад. Вы немного запоздали, Шерлок. Что еще может нам помочь, как вы думаете?» – спросила Дебора. Женщина покачала головой. «Помочь в чем?» Может быть, это какой-то псих, который живет на молочной ферме и читает Эльстера Кроули. Откуда мне знать?» дебра секунду смотрела на нее, будто решая, достаточно ли оснований для ареста за оскорбление. И, видимо, в конце концов решила, что недостаточно. «Спасибо, что потратили ваше время», – произнесла она и бросила на стойку свою визитку. «Если вспомните что-либо, что могло бы быть полезным, пожалуйста». Позвоните мне. — Ага, всенепременно, — ответила женщина, даже не глянув на визитку. Дебора внимательно посмотрела на нее и пошла к двери. Женщина уставилась на меня, и я улыбнулся. — На самом деле я люблю растения, — сказал я, и, показав знак мира, вышел за своей сестрой. Дурацкая была идея. Пробурчала Дебора, пока мы быстро шли к машине. «Я бы так не сказал», — ответил я. И это было в какой-то степени правдой. Конечно же, это было дурацкой идеей Но сказать это Деб позначало попасть ей под горящую руку. По крайней мере, мы исключили кое-что. «Ага», — произнесла она кисло. «Теперь мы знаем, что кучка голых придурков здесь ни при чем». Разве что они сделали это две тысячи лет назад. Она была права. Но я считаю своей работой помогать тем, к кому я положительно отношусь. Но это уже прогресс, поддержал я ее. Мы пойдем проверить тех на восьмой улице? Я переведу тебе, если надо. Несмотря на то, что Дэп урожанка Майами, по какому-то своему капризу она настояла на том, чтобы в школе изучать французский. Поэтому по-испански едва могла заказать ланч. Она покачала головой. Пустая трата времени. Я скажу Энджелу, чтобы поспрашивал. Но ну, вряд ли это куда-нибудь приведет. Она оказалась права. Энджел из своей поездки на восьмую улицу не привез ничего, кроме свечи с написанной на ней по-испански молитвой святому Джуду. это оказалось пустой тратой времени, как и предсказывала Депп. Кроме двух обезглавленных тел и очень плохих предчувствий. Но это вот-вот должно было измениться.